⁇ Олже Христос Виссарион ⁇ предложил президенту Путину свои услуги по спасению мира. «Ни ⁇ Немного-немало ни ⁇ подумал я. Основатель и бессменный лидер секты Церковь последнего завета Виссарион обратился с письмом к президенту Путину. В своем послании Виссарион доказывает, что поразивший мир кризис нельзя решить политическим путем. Между тем, противостояние христианского мира и ислама, опасность международного терроризма, нарастает с каждым днем. Глобальный кризис, разворачивающийся ныне на земле матушки, неизбежно стал подразумеваться в умах великого множества людей как противостояние двух великих культур, сложившихся в процессе естественного развития человеческого общества. Так как ислам и христианство объединяют большую часть жителей планеты, то кризис не может не затронуть всех людей на Земле. Однако дипломатическим путем решить проблему невозможно. Эту задачу необходимо и теперь уже крайне важно решить, прежде всего именно с духовной стороны. В своем послании Виссарион пишет, что пришло последнее время, которого ждут и мусульмане, и христиане. Время, когда должен явиться учитель и объединить людей. На роль учителя и спасителя бывший милиционер скромно предлагает себя. «Я тот, кто обещал прийти вновь и исполнил обещанное», говорит Виссарион в послании президенту. Ответственность за дальнейшие события ложится на плечи президента. Отговорка «мы не знали» становится неуместной. Владимир Владимирович, я действительно могу создать идеологические условия, разрушающие таинства, располагающие к появлению таких многочисленных, разнообразных, уже изживших себя идолов, и могу дать ту духовную основу, которая способна будет объединить российское общество в крепкое единство. Период чего Россия действительно сможет спасительно повлиять на окружающее мировое пространство, что имели возможность предвидеть многие умудренные люди и чего такие же люди с нетерпением ныне ожидают. Некоторые из таких прорицателей достаточно точно смогли упомянуть о возможном появлении в конце XX века в России нового учения, которое призвано сыграть спасительную роль для всего человечества. На специальной пресс-конференции Виссарион пояснил, что письмо предназначалось не только президенту, но и ведущим муфтиям России и всего мира. Только основатель секты Последнего Завета, по его собственному мнению, сможет выбить основу из-под ног мирового терроризма. Да вот хоть стой, хоть падай. У этого Мессии только что нашли самую, что ни наесть, настоящую террористку, а он пишет Путину про то, что он спасет мир от терроризма, либо он точно больной либо очень умный, и просто хочет обратить на себя внимание президента в надежде на то, что местные органы власти побоятся слишком усердствовать в отношении него самого и его секты. Вот интересно, на что он надеется, опубликовав вот такое свое послание, которому бы больше подошло название «Послание из психушки». Хотя… Скорее всего, это попытка отвлечь прессу от того факта, что там, на горе, в общине у Виссариона, была найдена террористка. Ведь такое маразматическое и комическое послание самому президенту обязательно начнут все обсуждать. Ведь посмеяться у нас все любят. В таком случае у него хорошая пресс-служба. Хотя, как я уже выяснил, не только пресс-служба. Ведь за ним стояли еще и сильные люди, которые соображают хорошо. И писать этот пресс-релиз мог и кто-то другой, как и все эти Евангелия и прочую муть. Ведь уже понятно, что пишет это все не Виссарион. Он всего лишь марионетка, фасад секты, так сказать, поводырь для овец, мессия для адептов. Нет, все-таки удача мне сопутствовала. Что не говори, но для журналиста удача имеет очень большое значение. Понятно, что расследование расследованием, его тоже нужно вести хорошо. Но ведь еще есть и удача, когда материалы сами плывут в руки. Это имеет очень большое значение. Простому журналисту, чтобы быть мастером пера и мастером своей профессии, одних профессиональных навыков недостаточно. Должно быть еще чутье. Журналист должен просто носом чувствовать материал. И плюс удача, ее величество, без которой этого материала, хоть его и за километр слышно не видать. Профессиональные навыки после журфака МГУ у меня, конечно, были хорошие. Чутье у меня было, материал я тут чувствовал. Иначе бы сюда никогда не поехал в эту дыру. И вот удача. Удача была в том, что вдруг, практически в завершении моего расследования, тут в Минусинске, да и во всем регионе, о Виссарионе пошла статья за статьей. А своим коллегам-журналистам я не мог не верить. Да и материалы были просто отличными. Ведь местные журналисты знали местную конъюнктуру. Они тут жили, в конце концов. И эти материалы были незаменимым дополнением к моему расследованию, как кусочки одной и той же большой мозаики. И вот очередная удача приплыла ко мне прямо в руки, в виде новой статьи в газете из палатки в фойе гостиницы. На этот раз вести были из Новосибирска. Но об этом местная минусинская газета. Местная газета написала об очередном скандале, на тему Виссариона и его секты, который произошел в Новосибирске.